По-моему, у всех на уме одно — начать отстраивать все заново. Мы — люди двуречие, народ оседлый. Никто никогда не уезжал, Ранд. Да и куда нам идти? Фейн говорит, погода везде такая же плохая. Он, он торговец, троллоки. У Ранд держало горло, и им очень захотелось, чтобы Том Мерлин не рассказывал ему, что едят троллоки.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 А после троллыки не обращали на них никакого внимания, как и на людей, что из них выбегали, если те не оказывались ненароком на острие истинной атаки. Большинство из тех, кто прибыл сюда из окрестных ферм и шестинки от троллока не видели, даже издали. Они и не догадывались, что здесь какие-то беды, пока не увидели деревню. — Я слышал о Дарле Коплене, — медленно произнес Рант. — Полагаю, что это до него не дошло. — Атакованы были две фермы, — продолжал Лан. — Ваша и еще одна. из тайно все, кто жил на второй ферме, уже были в деревне. Ни одна жизнь оказалась спасена из-за того, что Мурдрау не знаком с обычаями двуречья. Праздник и ночь зимы сделали его задачу почти невыполнимой, но он этого не знал. Ранд посмотрел на Морейн, откинувшуюся на спинку стула, но она молча прижала палец к губам. — Наша ферма и чья еще? — наконец спросил он. — Ферма Айбара, — отозвался Лан. — Здесь же, в Эммондовом лугу, они ударили сперва по кузнице, затем напали на дом кузнеца и на дом мастера Коутона. Во рту уранда вмиг пересохло. Это безумие! —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 или захватить юноши определенного возраста которые живут рядом с эмандовым лугом моего возраста голос ранд дрогнул но ему было все равно свет мэт что с перрином живы и здоровы успокоил его морейн ну немного в саже банкро или Эмтейн были в неопасности, сказал лан по крайней мере испугались не больше чем прочие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 «Это вопрос, на который в двуречии ответа не найти», — тихо сказала Мурейн. «Но ответ важен. Троллоки, появившиеся там, где их не видели почти две тысячи лет, — это говорит о многом». «Во многих сказаниях речь идет о набегах троллоков», — упрямо сказал Ранд. «Раньше их просто у нас не было. С троллоками постоянно сражаются стражи». Лан фыркнул. «Мальчик».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 На людей среди развалин. Я не верю, что это случилось. Это просто невозможно. Что-то на лужайке привлекло его внимание. Он смотрелся и понял, что это почерневший обрубок весеннего шеста. Веселый Бел Тайн с торговцем и с министрелем. И с чужаками. Ранда перезернула, и он отчаянно замотал головой. «Нет, нет, я простой пастух. Темному незачем мной интересоваться».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 — Нет, — произнес он, и почувствовал, как внутри что-то оборвалось. — Поэтому-то я и должен ехать. Тролоки не вернутся, если меня здесь не будет. Последнее кроха упрямства заставило его прибавить, если они в самом деле явились за мной. Брови Морейн приподнялись, как будто она удивилась тому, что его в этом еще не убедили. — Ты хочешь держать пари, поставив в заклад свою деревню, овечий пастух? — спросил Лан. — Все свое двуречье. Упрямство Ранда...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 Он понял это именно сейчас, потому что чувствовал, как мучительно и больно, расставание с родной деревней. Его ищет пастырь ночи. Это невозможно. Он всего-то фермер. Но пришли троллоки, и в одном лан прав. Рант не может рисковать деревней, понадеявшись на то, что Мурейн ошибается. Он даже не может никому сказать, от копленов наверняка хлопот не оберешься. Прослышь они хоть что-то подобное.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 Миссис Морейн сказала мне обо всем, что тебе нужно, — тихо проговорила она. Но среди ее указаний истощения у изголовья тема не было. Я принесла тебе немножко поесть. Давай-ка, чтобы не остыла. По-моему, не стоило ее так называть, — сварливо заметил Бран. Правильнее бы, Морейн, седай. Она могла рассердиться. Миссис Алвир, любя, шлепнула мужа по щеке. «Предоставь мне беспокоиться об этом».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 Мастер Алвир расстроенно глянул на Ранда. Она Айз Седай. Половина женщин в деревне ведут себя так, словно она из круга женщин, а оставшаяся, словно она троллок. Ни одна из них, похоже, не понимает, что когда рядом Айз Седай, нужно быть осмотрительнее. Мужчины все время на нее косятся, но они-то хоть не делают ничего такого, что может разозлить ее.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 — продолжил мастер Ал-Вир тихо. Они, кажется, пришли в замешательство, как и мы. Сомневаюсь, чтобы они обрадовались, обнаружив тут седа или стража. Да уж, вряд ли ухмыльнулся Ранд. Если Марин сказала правду об этом, то, скорее всего, правду она сказала и об остальном. Ранд подумал было о том, чтобы спросить совета у мэра,